Глава 48. «Я написала о том, что готова предоставить свою падчерицу на предъявление девственности. Но король отказался от рассмотрения. Он сказал, что это просто дело времени», — произнесла мачеха. «Получается, я теперь не смогу развестись?» Прошептала я, чувствуя, как на меня накатывает паника. «Да что ж такое?» Я чуть не плакала. «Нет, почему же?» – заметила мачеха, глядя на меня. «Я жду тебя в твоей комнате. Там и поговорим». Она вошла через несколько минут, вручая мне ночную рубашку. Я почувствовала надежду, которая на мгновение озарила мое сердце. Неужели мачеха что-то придумала? «Если что, сбежим», – выдохнул Лоренс. Я прошла через проход, ложась в свою кровать. Итак, вошла в комнату мачеха. В ее руках были старые бумаги. Не хотела я, но чувствую, придется. Она посмотрела на меня, а я не знала, что она задумала. Эмилия Тальян. Произнесла она, вручая мне документы. Вот. Я сначала не поняла, в чем дело а мачеха присела в кресло. Это были документы о моем рождении и договор. «Я не хотела тебе говорить», – произнесла мачеха, усмехаясь. «Но та женщина, которая числится твоей мамой, на самом деле не твоя мать. Ты – дочь горничной по имени Марта Корвин. Твой отец решил узаконить. А это договор с твоей как бы матушкой». Той, которая умерла якобы в природах. Я подозреваю, что ее просто отравили, чтобы скрыть тайну твоего рождения. Предполагаю, что тебя могла ждать та же самая судьба, если бы ты не сбежала в первую брачную ночь. Я примерзла к месту, глядя на договор и две подписи. Одна подпись принадлежала отцу, а вторая — неизвестной женщине. «Примерно то же самое хотел провернуть с тобой твой муж», — заметила мачиха. «Я нашла его спрятанным в тайнике, когда в поместье делался ремонт после смерти твоего отца». «Получается, я бастард?» — шепотом спросила я. «Да», — усмехнулась мачеха. «И вы все это время хранили эту тайну? Вы могли лишить меня наследства в любой момент» прошептала я, глядя на мятую бумагу. «Вам достаточно было поднять эти документы и отправить королю. И тогда суд бы присудил наследство вам». «Могла», — заметила мачеха, глядя на меня. «Но зачем? И не факт, что наследство досталось бы мне». «Зная королевскую жадность, его скорее бы конфисковали в пользу короны». «А теперь тебе решать, стоит ли предавать этот документ огласке или нет». Я берегла его как последний козырь. «То есть, если мы его предоставим, то король может разорвать брак?» – спросила я с надеждой. «Вполне возможно», – заметила мачеха. «Но я бы для начала показала его генералу. Быть может, он сам разорвет брак, узнав, что женился на дочери служанки. Я со вздохом смотрела на бумагу, понимая, что моих денег мне не видать. Но я уверена, что в случае чего мы сможем их заработать. Вон как клей расходится, с руками отрывают. «Я понимаю, что решение так себе», — заметила мачеха. «Но другого пока нет. Разве что только ты забеременеешь и не от мужа. Но тут может быть все, что угодно». Он может просто отправить тебя в отдаленное поместье, но развод так и не дать. А так у нас есть шанс, если генерал лелеет мечту сделать тебя матерью чужого ребенка. Ему проще самому подать на развод и найти им. Кого-нибудь другого, кто лучше всего сгодится на роль родовитой жены. А время играет против него. Так что решать ему придется быстро. «Хорошо». — кивнула я. — Можете сказать об этом генералу? Я вернула документы, чувствуя, как сердце повисло на волоске. — Ты точно хорошо подумала? — спросила мачеха, сворачивая документы. — Да, — кивнула я, вздыхая. Денег было жалко, но я понимала, что другого пути нет. Я сидела на подушках, слыша, как Мачиха закрыла дверь. «Проходите!» — наконец-то послышался голос мачехи. Я увидела на пороге своего мужа. Она вошла и вручила генералу документы, а сама присела в кресло. С замиранием сердца я ждала, когда он пробежит глазами строчки. Внезапно взгляд генерала уставился на меня. Я ждала, отсчитывая удары сердца.